Глава двадцать вторая. Честно говоря, я ожидала услышать что угодно, но такое не могла предположить даже в самых смелых фантазиях. Роман прав, это из области фантастики или фантазии какого-нибудь сценариста. Рома, мне надо это все как-то осознать. Кажется, в моей голове случился системный сбой. А сейчас ты чем занимаешься? «Ты все еще продолжаешь?» Не знаю даже, как сформулировать то, чем занимался Роман. «Нет-нет», — сразу же возражает он, «хватит с меня приключений, теперь только обычные заказы». «И недавно мне поступил один, к которому я и хотел привлечь тебя. Все безопасно, честное пионерское». «А ты не слишком молод для пионера?» — улыбаюсь я. Так хочется ему верить, и все вроде бы сходится. Да, старую рану я залатала, но шрам от нее остался. Даже если бы и продолжил, чисто гипотетически, тут же добавляет, поймав мой взгляд, так вот, ради детей и их безопасности я бы завязал. Я хочу видеть, как они растут, как пойдут в школу, как будут определяться в жизни, Может, еще и станцевать на их свадьбе. Вот это поворот. Никогда не замечала за Романом такой тяги к семейным ценностям. Мне вообще казалось, что его ничего не интересовало, кроме компьютеров, софтов, кодов, баз данных и прочего в этом роде. Я вместе с ним окунулась в этот цифровой мир. Это было интересно. Роман многому меня научил. Но дети заставили вернуться в реальность. Было трудно, порой до нервного срыва, но я справлялась. Сейчас моя жизнь устаканилась, дети подросли, больше нет бессонных ночей с коликами и режущимися зубами. И появляется роман. Если быть откровенной в первую очередь с собой, то это меня пугает. Наш с детьми маленький мир, его появление изменит. «Рома, дети тебя приняли. Понимаю, что он ждет от меня каких-то слов, а я задумалась. Я и не думала, что вы так быстро найдете общий язык. Но я на самом деле этому рада. Им нужен отец. Как бы я ни старалась быть за двоих родителей, этого не хватает. Если ты действительно готов к самой сложной роли в своей жизни...» «Готов», — Роман кивает и наши отношения тоже повлияют на них. Ого, удивляюсь я, с каких пор ты стал экспертом в детской психологии? Но ты прав, и мне кажется, что соблюдение нейтралитета как раз то, что нужно. Мы же не смотрим друг на друга с ненавистью, не перетягиваем одеяло на себя, не настраиваем детей друг против друга. Вполне нормальная атмосфера. Я все это перечисляю, а Роман, кажется, едва сдерживается, чтобы не закатить глаза. Да, понимаю, что говорю совсем не о том, что он имел в виду, но я не готова начинать разговор о нас двоих. Только пережила знакомство детей с Романом, которое, к счастью, прошло удачно. Однако при этом я не пытаюсь осадить его. Чего проще было бы сказать, что нет никаких нас, что нас связывают только дети. Только почему-то я этого не делаю, а сижу и сомневаюсь. Неужели рассказ романа настолько все перевернул во мне и пробил плотину, снова залив меня тоннами тех чувств, что я испытывала раньше? Как насчет свидания? Роман, кажется, считывает все мои эмоции и берет быка за рога. Стейки мы уже пробовали, недалеко есть отличный ресторанчик. Говорят, там шикарно готовят морепродукты. Детям еще рано морепродукты. Это сильные аллергены. Говорю я, хотя понимаю, что про детей Рома не сказал ни слова. Он пригласил меня на свидание, а я не говорю ни да, ни нет. Опять приплетаю детей. И ведь я все понимаю, но веду себя черт пойми как. «Юля, тебе это не идет!» – качает Роман головой и просто обезоруживающе улыбается. «Я позвоню вечером, когда уложу детей. Успеваю пообещать, когда слышу топот на лестнице». Вместе уснули, вместе проснулись. Богдан и Лиза замирают на пороге и смотрят на нас с Романом. «Сейчас последует просьба, знаю я эти хитрые глазки» и Видимо, проснулись и уже о чем-то договорились. «Говорите уже, что придумали!» Первым говорит Рома, чем снова меня удивляет. Как он догадался, что дети что-то задумали? Он с ними провел не так много времени, но как будто знает их повадки почти так же, как и я. «Пойдемте все вместе на море!» – просит Богдан, А Лиза хлопает своими умоляющими глазками. «Но мы с собой ничего не брали, давайте завтра!» Предлагаю альтернативу. Все-таки в детях энергии намного больше, чем во взрослых. Неужели им впечатлений от знакомства с отцом сегодня не хватило? Я вот, например, так переволновалась, что мне бы было точно не до моря. Но моих маленьких энерджайзеров Знакомство с Ромой только больше раззадорило, кажется. Богдан и Лиза опускают головы и тяжело вздыхают. Когда они сговариваются, то просто копируют друг друга. А давайте сделаем так. У Романа рождается идея, наверняка гениальная, как и все, что он делает. Мама быстро сходит за вещами, а мы с вами пока что-нибудь перекусим. Одна она быстрее справится. Давай. Дети слишком быстро соглашаются, но не я. Оставить их, пусть и ненадолго, к такому я не готова. Вы не останетесь одни. У меня даже сердечный ритм сбился от одной только мысли, а от моего возгласа Лиза и Богдан даже вздрагивают и смотрят с легким испугом, не понимая, что со мной происходит. «Они не одни», – тихо говорит Рома, привлекая мое внимание к себе. «Юля, мы же вроде поняли друг друга». «Лиза, Богдан», – уже громче обращается он к детям и с улыбкой. «Сок апельсиновый будете?» «Да», – кивает дочка и, вся в брата за руку, подходит к столу. «А мне хочется провалиться сквозь землю». Это была первая эмоция даже скорее инстинкт защищать. И я, кажется, напугала детей, а Рома... Для него это звучало так, будто он пустое место, хотя мы недавно говорили о том, как нам нужно друг к другу относиться. Я... Мы сейчас вернемся. Глажу я по голове сначала дочь, потом сына и выхожу вслед за Романом на террасу. «Юля, я понимаю, что тебе сложно перестроиться, но дети же все запоминают. Он не возмущен, не пытается меня в чем-то обвинить, и от этого становится тошно. Не знаю, что на меня нашло. А что дальше будет? Я начну ревновать Богдана и Лизу к нему? Мне пока сложно», – закрываю глаза, прислонившись к стене спиной. «Дети запоминают, но и дети более пластичные, чем взрослый человек. Поэтому я и хочу, чтобы ты снова привыкла ко мне». Рома гладит меня по щеке. «Ну что, пойдем на пляж?» «Пойдем», — соглашаюсь я. «А ты представляешь, что будет, когда у них обоих начнется переходный возраст?» Он пытается снять градус напряжения, причем только моего. Пока так далеко не хочу заглядывать и представлять двух неуправляемых подростков. До этого еще столько значимых моментов, и каждый я хочу запомнить. Но у Романа получается мне помочь. Я возвращаюсь в прежнее состояние и открываю глаза. Как он близко, а ладонь все еще на моей щеке. Я пойду, словно очнувшись, ныряю Роману под руку. «Скоро буду, только не давай много сладкого», отступая, даю наставление. Он улыбается, глядя, как я ухожу, но в глазах появляются такие знакомые черти, которые сводили меня с ума. «Беги, Юля, беги, все равно недалеко и ненадолго, да и вообще хватит, от себя не убежишь». Нам с Ромой еще детей растить, как он правильно выразился, вместе. И он, кажется, не против, чтобы это самое «вместе» превратилось не просто в совместные родительские обязанности.